Глава пятая Вчерашняя встреча с императрицей прошла как-то подозрительно спокойно. Я до последнего момента ожидал подвоха, типа сейчас Лиза скажет, а теперь, Саша, собирайся в поход, надо захватить Арктику, или уничтожить Европу, или накрутить хвост китайскому императору. Конечно, в одиночку, иначе какая в этом доблесть? Но нет, Елизавета действительно прилетела, чтобы поздравить меня с рождением сына. Самое интересное было то, что, сидя за большим столом, смеясь над моими шутками и также остроумно отвечая, Лиза сильно изменилась. Она не была похожа на ту, прибитую делами и заботами императрицу, которую я видел в последнее время во время моих слишком уж частых визитов в столицу. Я сначала не мог понять, кого она мне напоминает, а потом вспомнил. Она напоминает мне ту Лизу, которая попала ко мне сперва безумной старохой, но затем вылечилась. И вот эти первые дни ее выздоровления, похоже, были одними из самых счастливых моментов ее жизни, когда она снова была в разуме, полной сил, и к ней вернулась ее красота, а еще ей ничего не нужно было решать. Да-да. Чем дольше я на нее смотрю, тем больше понимаю, что императорский титул такого огромного и мощного государства, как Российская Империя, Явно чрезмерно тяжел, хоть и для красивых, но все же хрупких плеч Елизаветы Петровны. Но тут я вообще не понимал, как ей можно помочь. Идея лежала как раз на поверхности, нужно было выдать замуж Ольгу. Но уже немного зная эту сбалнушную цесаревну, я хорошо понимал, что это будет ни хрена непростой задачей. Опять же, лично мне в этом участвовать не хотелось бы да и подходящих кандидатур для нее пока что не было в качестве подарка императрица ни много немало ни привезла гербовую бумагу о присвоении антону александровичу галгалтиону титула графа по наступлению его 18 лет я уже был открыл рот возразить но он наткнулся на яростный взгляд анушки трезво поразмыслив я решил что до 18 лет антохи еще далеко а графский титул лишним никогда не будет ну а если он характером пойдет своего отца то есть у меня то ничто не мешает ему при наступлении 18-летия просто взять и порвать эту бумажку. В любом случае, я хочу вырастить из него мужчину, и поэтому такие решения будет принимать он сам. А потом еще оказалось, что к графскому титулу полагается кусок земли под самой столицей и 50 миллионов рублей. Тоже через 18 лет, но они точно лишними не будут. Но что касается нынешних подарков, то это было несколько коробок эксклюзивных детских игрушек от знаменитых мастеров. Часть из них артефактные. На это смотреть было забавно. Пока мы сидели за столом, Антоха ползал неподалеку под наблюдением нянечек. Ну, те, которые оборотни. И целеустремленно одну за другой уничтожал дорогущие игрушки. Сначала Елизавета Петровна смотрела на это дело с умилением, затем недоуменно, а потом даже нахмурилась. Но когда Антон Александрович восторженно запищал, воздев над головой руки и разорвав последнего плюшевого медведя, изготовленного самыми дорогими игрушечных дел мастерами Европы, она не выдержала и рассмеялась. «Очень целеустремленный молодой человек», на что я лишь пожал плечами. Но она как бы, само собой разумеется, не стал присваивать Елизавете титул капитана очевидности. Зачем лишний раз драконить императорскую особу? В общем, это было необычно. Оказалось, что это простой светский визит. Я попытался осторожно задать вопрос по поводу других дел империи, на что получил категорический ответ, что сегодня празднуется день рождения моего сына, и о делах Елизавета разговаривать отказывается. Я не верил в это до последнего, пока они не сели в призрак и не помахали мне ручкой. Ну, надо же, какие чудеса бывают. А с другой стороны... Я, сытый и довольный, завалился спать, когда вдруг посреди ночи подкинулся в кровати от странного ощущения. Не сразу спросонья понял, что это, а потом «как понял?». Печать в подвале отработала, и в данный момент призванное существо бьется в энергетическом коконе, пытаясь разорвать пута и избежать. Но нет, слишком много усилий я потратил, чтобы отпустить ее так просто. Поэтому, только успев натянуть трусы, я кубарем скатился по лестнице под недоумённый скрик жены, от которой я просто отмахнулся. Сказал, что все в порядке. Когда я добежал вниз и распахнул двери, то после проверки на кровь галактионовых мое лицо расплылось в довольной улыбке. Все сработало. Внутри печати сейчас сбилось человекоподобное существо, обладающее большой силой. Его контуры мялись так быстро, что невооруженным взглядом нельзя было понять, кто это был конкретно. Но я-то хорошо знал. «Спокойно!» — властно рявкнул я, добавляя свой голос силу. Существо немножко померцало, как будто раздумывая, и приняло облик старого дряхлого старика, который смотрел на меня с глазами. Еще и губы у него дрожали, как будто он вот-вот заплачет. Отличное представление. Если бы я не знал, кого призвал, то, возможно, бы и повелся. «Пришло время исполнить данный тобой обед!» Секунда, и старик меняется на пожилого, но аккуратно подстриженного мужчину с небольшой бородкой в приличном костюме. Взгляд его направлен на меня, смотрит он без страха, но с небольшим интересом. «Я помню, что я давал тебе обед», — проговорил Шед. Да, эти существа назывались Шедами. Исключительно редкие как по силе, так и по происхождению существа, что жили за счет энергии других людей. Наши старейшины так и не смогли дать им квалификацию, к какому виду они относились. Они немного были похожи на мимиков, тем, что могли менять форму по своему желанию. Также и вполне можно было отнести к энергетическим вампирам, потому что долго существовать без подпитки они тоже не могли. Но ни то, ни другое не было верным. Есть такое понятие — истинные нейтралы. Вот Шеда к ним и относились. Им не нужны были боли, трепет жертв, но они не стремились творить добро. Более того, человек, от души которого они подпитывались, должен был пойти на контакт добровольно. Они никого не заставляли. И тут уже была палка о двух концах. Шет существовал до тех пор, пока был жив человек. Это делало их узы нерушимыми. Чем сильнее становился человек, тем большую силу получал Шет. Честно говоря, я не видел ни одного из этих существ живьем и это подтверждало, что они исключительно редкие. Но я слышал, что среди них ходит легенда. Весь их род был кем-то давным-давно проклят и обречен на зависимое существование от людей. Но когда-нибудь особо сильный человек, союзник или подопечный — тут уже с какой стороны на это смотреть — мог усилиться настолько, чтобы снять проклятие Шеда, тогда он снова станет самостоятельным существом и прекратит череду болезненных перерождений. Да-да, в случае гибели подопечного человека душа Шеда закидывалась на самые нижние планы духовного мира, в те самые закутки, где царят боль и страдания. И он варился там до тех пор, пока не накопит сил, чтобы вырваться для нового союза с новым человеком или пока не будет призван, как, например, мной. Проведя данный ритуал, я ожидал, что данный конкретный Шед будет сейчас на службе и призыв не удастся, но мне повезло. Прямо сейчас он находился в болезненном отпуске. «Ты давал обед не мне», — подтвердил я, улыбаясь. Обед был дан моему другу, который наделил меня полномочиями осуществить призыв. И, как ты понимаешь, именно он передал мне слова призыва. «Кто бы это мог быть?» — нахмурился Шет, и в глазах у него появилось небольшое недоумение. Я обратился к своей душе. Протянул вперед ладонь, и на ней образовалась маленькая светящаяся голограмма, при виде которой у существа вполне по-человечески задергался правый глаз. Он быстро взял себя в руки. Я не знаю, кто ты, но чувствую, что ты слаб. Как только спадет печать, я пойду искать свое предназначение. Спасибо тебе, конечно, за то, что ты меня призвал, но ты, человечек, Мне не подходишь, громко засмеялся превратник, запрокинув голову. Вот как. А мне кажется, что сейчас я найду один аргумент. Я бесцеремонно, виртуально схватил его душу за шкирку. Спасибо, старый друг, что дал мне эту власть, потому что прямо сейчас я еще не прошлый Сандер, а вот Шет. Ну, он всегда Шет. А. Ох, охотник! Кроме дергания глаз, он начал еще и заикаться. О, охотник! передразнил я его. Говорят, что вы — очень сильные существа, которые могут защитить своего союзника от чего угодно. Вот только как мне рассказывал старина маг, он об этом не знал и случайно пришиб и тебя, и твоего подопечного. Действительно, это знание передано мне давно, в один из холодных зимних вечеров. Это был тот редкий момент, когда старый маг немножко перебрал Кажется, в ту ночь мы дегустировали какую-то забористую хрень от капли, которой плавился наш здоровенный каменный стол из разломного мрамора. Случилось это незадолго до моего перерождения. Мак настойчиво хотел поговорить со мной об одном моменте. Он рассказал, что еще задолго до моего рождения он преследовал одного сильного человека, свернувшего не на тот путь. Когда он его догнал, оказалось, что у него есть свой собственный нейшед. Бой был тяжелый, но Мак всегда оставался маком. Шет валялся обессиленной стороне, а Мак планировал отрезать голову у его подопечного и получить за эту награду. Вот только Шет предложил сделку. Он просил наставить его подопечного в живых, дабы продлить хотя бы ненадолго его материальное существование. В обмен за это он принес обед, что придет по вызову и будет служить верно тому человеку, на которого укажет Мак. Мак, не зная почему, поверил ему, но заморочился. Схватил он этого подопечного, заковал его в цепи и потащил в один известный нам всем орден, где в результате мощных ритуалов этого бедолагу полностью лишили магического дара, выжив его досуха, но оставив ему, тем не менее, жизнь. В таком состоянии он мог прожить еще несколько десятилетий. Сделка по факту была выполнена, а у мака появился должник. Самое интересное было, когда маг настойчиво заставлял меня выучить слова призыва, да еще и передал мне свою метку охотника, которой была привязана эта клятва. Я хоть убей не понимал, для чего он это сделал, а вот сейчас задумался. Да, я всегда знал, что маг был непрост, но не обладал же он даром предвидения. Да не, фигня какая-то. «Вы хотите заключить со мной договор на себя, молодой человек?» «Не, не на себя. Со мной ты долго не проживешь. «Позвольте, но я же не такой слабый», — привычно начал Шет, потом внимательно посмотрел на моё ухмыляющееся лицо и сказал. «Ах, ну да, охотник, извините. Тогда кого вы хотите привязать ко мне?» В глазах у него была такая грусть и тоска, что мне невольно захотелось пошутить. Я чувствовал, что за закрытой дверью скребется затупок. Недовольны тем, что его хозяин куда-то делся, а его не взял с собой. Была мысль сказать Шеду, что теперь он соратник затупка, но потом подумал, что этот бедняга и так настрадался. Не буду его долго мучить. «Я думаю, что тебе понравится». «Сомневаюсь в этом», — буркнул Шед недружелюбно. Я вскинул. «Кажется, у вас плохой характер. Я думаю, вы сработаетесь». «Сработаюсь с кем?» «С моим сыном». «И сколько ему лет?» «Хватит разговоров. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пойдем знакомиться». «Как я должен выглядеть?» — уточнил Шет. «Да фиг его знает!» — я на секунду задумался. «Мне как-то пофиг. О!» — пришло мне в голову. «Тебе жена моя скажет». «Хорошо!» — кивнул он, и мы поднялись наверх. Мы вышли из комнаты. Затупок тут же подбежал, обнюхивая гостя однако произнес шед внимательно оглядывая за ну да я забыл сказать что Шеды очень четко чувствовали силу они сами были изначально очень сильными существами чья мощь росла вместе с мощью хозяина но даже в таком состоянии он мог сделать многое очень многое но похоже что даже он прочувствовал силу моего тотемного зверя Дальше интересно было наблюдать за лицом Шеда, когда сначала мы прошли мимо голема двери, которая что-то прогудела нам вслед, а дальше в комнате на своем любимом диване широко зевнула кара, небрежно взглянув на нового человека. Затем со второго этажа слетели куркаясь няша и мрак, которые также, завидев нового человека, бросили игру и полезли к нему знакомиться. Шед продолжал охреневать, когда к нам навстречу вышла Катерина темный дар который нельзя было не почувствовать Шет хмурился все больше и больше а что у нас за кость уточнила катя почему ты не предупредил ведь я же могла быть в домашнем халате не могла улыбнулся я я проверил доброе утро дорогая чмокнул ее в щечку пойдем ты мне тоже нужна мы зашли в детскую где шнырька показал что анна уже Закончила кормить малыша и сейчас просто качала его на руках. «Вот твой подопечный. Знакомьтесь, Антон Александрович Галактионов собственной персоной». «Кто это?» В отличие от Кати, материнская интуиция Ани поняла, что здесь какой-то подвох. «Это?» И тут я внезапно понял, что я никакого не назвал. «Это Иннокентий. Или дядя Кеша». Три удивленных взгляда были устремлены на меня. «А что тут такого?» — я плечами. «Хорошее имя, доброе. Он будет воспитателем нашего малыша». «Вот как?» — Аня не торопилась отдавать Антона, изучающая, ощупывая глазами и сканируя внутреннюю силу Шеда, то есть уже Иннокентия. «А что он умеет?» «Ну, к примеру, он в идеале знает все существующие языки этого мира и не только, знает, как обращаться с большинством даров и как правильно с максимальным КПД развивать способности у любого одаренного с любым даром, Имеет большой опыт в обращении со всем, которые только существует оружием. Большой опыт. Очень большой. «Примерно какой?» — нахмурилась Аня. «Я думаю, десять тысяч лет, скорее всего. Или больше?» — повернулся я к дяде Кеше, который неотрывно смотрел на Антона. «Больше!» — небрежно бросил он. «Кто это такой, Саша?» «Я же говорю, это воспитатель!» «А он...» — осторожно начала Аня. «Нет, он ничего не сделает, Тохи. «Более того, если Антону будет угрожать смертельная опасность, то он умрет первым. Проверено!» Я кратко объяснил ситуацию, после чего в результате этого разговора озабоченные машины на лбу у Вани разгладились, и она позволила провести мне ритуал. Ритуал был прост. Антону пришлось проколоть пальчик, чтобы добыть кровь, и смешать ее с кровью Шеда. Все прошло без сучка и задоринки. Вот только Мелкий от неожиданности сломал указательный палец дяди Кеши, который, кажется, начал смотреть на малыша с большим уважением и какой-то глубокой задумчивостью. «Да-да, я знаю, о чем ты думаешь. Мне кажется, что ваш брат вряд ли был когда-то союзником Душелова. «Вам не кажется. Так оно и есть». Внезапно он упал на колени и поклонился мне в ноги. «Эй-эй-эй, Кеша, ты чего?» — удивился я. «Я чувствую его потенциал». И, возможно, старое пророчество все-таки исполнится. То, что он напитает тебя такой силой, что ты сможешь освободиться, уточнил я. Именно, кивнул он Кентий. И что случится в этот момент? Ты его бросишь? Никогда, ответил он, но я смогу помочь своим братьям. Ну, тогда меня это вполне устраивает. Давайте обустраивайтесь. Я вышел наружу, и тут же за мной выскочила Катя. Саша! Саша! «У меня к тебе один вопрос», — сказала она. «Чего тебе, любимая?» — улыбнулся я. «А когда у нас родится малыш или малышка, ты обеспечишь им такого же Кенте? Я аж хрюкнул от неожиданности и задумчиво почесал голову. К сожалению, у меня была всего одна клятва. Я понятия не имел, где искать другого такого Кешу. Но, глядя в восхищенные глаза своей жены, конечно же, я не мог этого произнести вслух. «Ты знаешь, дорогая, думаю, что я что-нибудь придумаю. Очень пространно ответил ей. «Ты лучший муж на свете», — просияла Катя и чмокнула меня в щеку, а затем убежала обратно в комнату, видимо, пытаясь продолжить знакомство с инокентием. Я же пошел вниз и увидел, что там, на лестнице, меня ждет волк, который задумчиво жевал пирожок. Да, он не мог пройти мимо ароматных запахов на кухне, ведь у моего начальника гвардии был безлимитный абонемент на свежую выпечку. Он протянул мне планшет. — Посмотри новости, — кивнул он. — Что-то срочное? — Не то чтобы срочное, но, думаю, тебя это заинтересует. Я нажал на воспроизведение и увидел ролик о произошедшем в имперской столице, а именно о разрушении статуи Елизаветы. Следующий ролик был уже из Поднебесной, где император-дракон вальяжно рассказывал, что он отомстил и поступил как настоящий правитель мужчина Я хмыкнул, сказав волку. — Вызывай его! — Сам же достал трубку и набрал Елизавету. Судя по всему, она должна была уже вернуться в свои покои. Призрак летел очень быстро. «Слышал про вашу беду, соболезную?» «Да, много хороших ребят полегло. Придется что-то делать с Почетной гвардией, чтобы они смогли в будущем себя защитить», — ответила мне Елизавета. «Ну да, людей жалко», — немножко торопил я. «Но я вообще-то про твою статую». «Про статую?» — рассмеялась Елизавета. «Саша, ну ты даешь. Ты же сам считаешь, что люди важнее ко мне». «Тогда я немного запутался. Я, конечно, так считаю, да. Но эти ваши королевские понты... Ой, извините. Я не то хотел сказать». «Да нет, ты все то сказал. Твое мнение об аристократах правильное. Большинство из них предпочитают камень не золото живым людям. Но я удивляюсь, что ты до сих пор ставишь меня на один уровень с ними». «Простите, ваше императорское величество», — абсолютно искренне сказал я. — Извинения приняты, — рассмеялась императрица. — А насчет статуи, скажу тебе по секрету, она мне никогда не нравилась. Я на ней получилась какой-то жирненькой. Посмотри старые фотки, и ты со мной согласишься. — Жирненькой? — я торопил. — Ну да. А снести я не могла ее самостоятельно. Традиции, понимаешь ли, зато сейчас можно восстановить так, как захочу. — То есть китайцы невольно оказали тебе услугу, — уточнил я. «Можно и так сказать», — рассмеялась Елизавета. «Ладно, извини. Мне надо подумать, как мне правильно реагировать на это событие. Тут как раз собрание собралось. Ты немного не вовремя». <связывая> «Я думаю, что я тебе помогу», — улыбнулся я. «Что? Саша? Саша, стой! Не надо! Саша, ничего не делай!» «Поздно! Я уже в деле!» <связывая> В голосе у Лизы появился натуральный ужас. Но я уже положил трубку и пошел завтракать, дождавшись, пока меня оповестили о том, что приехала журналистка. Имперские новости Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас эксклюзивный репортаж от независимого журналиста, бывшей нашей сотрудницы Евы Родионовой. Судя по всему, вас ждет что-то интересное. Последние репортажи Евы всегда отличались сенсационными новостями. Учитывая ее эксклюзивный контракт с Галактионовым, это несложно. Вот и сейчас она уверяет, что даст прямое интервью именно Александр Галактионов, глава рода Галактионовых. Картинка сменилась, показав красивую древнюю усадьбу на заднем плане, а в резной деревянной беседке из мореного разломного дуба за большим самоваром с фарфоровыми чашками с кофе сидел небезызвестный барон Александр Галактионов который был верен себе и был одет в обычный воинский комбинезон без знаков отличий. «Здравствуйте, Александр!» «Здравствуй, Ева!» — кивнул ей парень. «Вы хотели нам рассказать что-то по поводу произошедшего в Империи?» «Да, я хотел кое-что сказать. Но сперва покажите вон тот участок». Молодой человек деликатно отхлебнул из фарфоровой чашки горячий напиток, кивнув в сторону. Камера сдвинулась, и зрителям открылась картина на полураспиленную голову императора дракона. Фактически золото в ней осталось совсем ничего, но еще можно было узнать по очертаниям бетона и торчащей арматуре, что это именно та самая голова, которая была украдена из-под самого носа могущественного китайского императора. Все золото, которое мы сняли с головы, мы переплавим и потратим на оружие, дабы сделать этому трусливому императору еще больнее. Почему трусливому? Тут же ухватилась за приманку журналистка. «Он же не постеснялся и нанес ответный удар?» «И это вы называете ударом?» Презрительно скривился Галактионов. «Во-первых, он отправил своих людей на верную смерть. Вы видели репортаж с места событий, что все китайские диверсанты были почти сразу ликвидированы? Обычно нормальные мужчины и сильные правители оформляют месть как-то поизящней, и если у них не хватает смелости сделать это собственными руками, то хотя бы заботятся о своих людях». А тут это была простая атака смертников. А еще самое главное, даже если император дракон это отрицает, то у него конфликт не только с Российской империей, у него конфликт лично со мной. Он множество раз посылал убийц, чтобы навредить мне и моей семье, а еще пытался отобрать дракона, законно принадлежащего мне. Тут Александр отвлекся, щелкнув пальцем, и на край стола уселся маленький черный дракончик, который с удовольствием принял плюшку из рук Александра. Молодец, мальчик, погладил он его. «Давай, лети!» Дракон мгновенно проглотил плюшку, оттолкнулся, взлетев вверх. Камера немного проводила его ровно до того момента, когда он, поднявшись вверх, пыхнул темным пламенем, которое осыпалось брызгами на землю. Это было красиво. Камера тут же вернулась обратно. «Так вот, продолжая разговор, я, как настоящий мужчина и глава рода, посчитал это оскорблением. И что я сделал? Я оторвал голову у его идиотской статы. После этих слов Александр улыбнулся. Ну и попутно опозорил его на весь мир. Но тут дракон сам себе злобный буратино. Подрядчиков надо проверять более тщательно». Александр сейчас смотрел прямо в камеру, как будто обращаясь к дракону-императору. «Да, я его опозорил и горжусь этим», продолжал Александр, как ни в чем не бывало. «А что сделал он? Он побоялся снова сунуться ко мне, хотя это было логично. Он пошел и обидел женщину. Почему так?» Да, он разрушил статую императрицы, но императрица — это же женщина. Как поступает мужчина, если его обидел другой мужчина? Дает ему отпор. Вступает в драку, убивает или, как минимум, заставляет его просить прощения. Что сделал император-дракон? Он обидел, пусть и не слабую, но все таки женщину, нашу уважаемую императрицу. Мужской ли это поступок? Точно нет. Что я по этому поводу думаю? Александр снова пристально посмотрел в камеру. Что император дракон ⁇ жирный ушлепок, трус и баба в самом плохом смысле этого слова. Я ни в коем случае не собираюсь обидеть женскую половину населения. Я просто подчеркиваю, что это неповедение мужчины. И с настоящего момента считаю, что у дракона нет яиц. Может поэтому он такой жирный? Совпадение? Не думаю.